Это желание в душе его встречало сопротивление не менее страстного желания пойти по стопам своего отца и стать врачом. Именно это последнее желание и осуществилось благодаря мольбам Мэри Анны Брон, которая очень боялась разлуки со своим единственным сыном. Но знаменитый факультет в Эдинбурге был не так уж и далеко каких-нибудь двенадцать лет Пьер блестяще сдал выпускные экзамены, получил диплом, никому не признавшись в том, что он и не собирается заниматься врачебной практикой в этой стране, где всегда чувствовал себя иностранцем. И потом в душе его всегда горела жажда приключений, и время от времени охота к перемене мест овладевала им. После смерти его матери, которая последовала три года спустя после смерти бабушки и пять лет спустя после смерти престарелой тетушки, он оказался совершенно один на всем свете, зато свободен и даже немного богат после того, как продал дом и несколько акров пустынной земли, окружавшей его. И тогда он вернулся во Францию. Это было время, когда король Людовик XVI послал графа де шамбо на помощь английским колонистам в Америку, так как там началось восстание против новой власти. Предполагая не без оснований, что представляется прекрасная возможность посмотреть страны и что его медицинские навыки могут оказаться полезными в таком путешествии, Анне Брону удалось поступить в команду корабля «Нептун», которым командовал «Шевалье де Стуш». 2 мая 1780 года в 5 часов утра корабль покинул Брест в составе эскадры «Шевалье де Тернея». Направление было взято на Ньюпорт. Ему чуть-чуть не удалось пристроиться на корабль «Амазония», «Быстрый фрегат Мсье де Лаперуза, хотя можно считать, что в этом судьба пошла ему навстречу. Несомненно, он сопровождал бы великого мореплавателя в путешествии вокруг света и затонул бы с его кораблем невдалеке от берегов островов Тонга. Но какое-то недоразумение развело этих двух людей, и доктор Анны Брон остался жив». После Йорктауна он поселился в Америке, влюбился в молоденькую девушку из Балтимора, но избежал женитьбы, вовремя заметив, что она собирается убить сразу двух зайцев, умудрившись завысить себе цену. Чувствуя не только боль в сердце, но и облегчение от того, что ему удалось избежать, наконец, филе из жареной черепахи с пивом и чайри которые три раза в неделю подавали ему в гостях в будущем в порту и решил, что уже пришло время возвращаться в свою нормандию. Он добрался до Хербура, но если гора Рауль еще стояла на прежнем месте, то его детские воспоминания уже рассеялись, как дым, старый дом с садом и смоковницей был разрушен во время высадки англичан в 1758 году. Между тем, очарование этих мест с детства знакомых ему проникло вновь в его душ. Он полагал, что будет мудро, если все решить раз и навсегда. К сожалению о прошедших годах своего детства, желание больше не покидать Котантен, который он любил, в поиске нового места, где можно поселиться и работать. Он пришел в Сен-Васт и с первого взгляда влюбился в эти места, так же, как и Диом Тремен, который, будучи еще ребенком, увидел с холмов Кетеу прекрасный вид на обширные бухты, где волна переливалась с перламутром. Тут он познакомился со старым доктором Тостеном, человеком уже пожилым